Бурнашов. Пушкин был должен князю Аболенскому 8 тысяч рублей, занятых у него в 1836 году, по двум заемным письмам. Срок их минул 1 декабря 1836 года, но Пушкин просил Аболенского отсрочить платеж до марта 1837 года. Мадзалевский. В начале декабря Даршиак показал мне несколько печатных бланков с разными шутовскими дипломами на разные нелепые звания. Он рассказал мне, что венское общество целую зиму забавлялось рассылкой у подобных мистификаций. Тут находился тоже печатный образец диплома, посланного Пушкину. Таким образом, гнусный шутник, причинивший его смерть, не выдумал даже своей шутки, а... Получил образец от какого-то члена дипломатического корпуса и списал. Граф Сологуб. 4 декабря 1836 года у Греча на именинах его жены. Пушкин, как заметили многие, был не в своей тарелке. На его впечатлительном лице отражалась мрачная задумчивость. Пробыв у Греча с полчаса, Пушкин удалился речь сам проводил его в прихожую, где лакей Пушкина подал ему медвежью шубу и на ноги надел меховые сапоги. «Все словно бьет лихорадка», — говорю он, закутываясь. «Все как-то везде холодно и не могу согреться. А порой вдруг невыносимо жарко. Не здоровится что-то в нашем медвежьем климате. Надо на юг, на юг, Бурнашов». Я был во дворце с десяти часов, до трех с половиной, и был почти поражен великолепием двора, дворца и костюмов военных и дамских, нашел много апартаментов новых и в прекрасном вкусе отделанных. Пение в церкви восхитительное, я не знал, слушать ли или смотреть на Пушкину и ей подобных, подобных, но много ли их? Жена умного поэта и убранством затмевала других. Тургенев, Булгакову, 7 декабря 1836 года. С самого моего приезда я была поражена лихорадочным состоянием Пушкина и какими-то судорожными движениями, которые начинались в его лице и во всем теле при появлении будущего его убийцы. Мещерская, урожденная Карамзина. Мой сборник «Старина и новизна» Пушкин советует мне назвать «Старина и новина», а не «новизна». Князь Вяземский, Дмитриеву. 9 декабря 1836 года. В полковом приказе 13 декабря 1836 года Дантес показан заболевшим простудную лихорадкою с 12 декабря. Панчулидзев. Я зашел к Пушкину справиться о песне о полку Игореве, кое он подготавляет критическое издание. Он хочет сделать критическое издание всей песни вроде Шлецарова Нестора и показать ошибки в толках Шишкова и других переводчиков толковать. Но для этого ему нужно дождаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою о других смешках. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснит с особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих весьма основательных и остроумных. Все основано на знании наречий слов языка русского. Я провел у них весь вечер в умном и любопытном разговоре. Турденев, брат июнь, 13 декабря 1836 года. 19 декабря 1836 года вечер у княгини Вещерской, Крамзиной. а Пушкине. Все нападают на него за жену. Я заступил. Тургенев. Пушкин мой сосед. Тургенев жил в гостинице Демута, помойке, недалеко от Пушкина. Он полон идей. И мы очень сходимся друг с другом в наших нескончаемых беседах. Иная находит его изменившимся, заботенным и не значащим в разговорке долю, которая прежде была так значительной. Но я не числа таковых, и мы с трудом кончаем одну тему разговора, сущности не заканчивая то есть не исчерпывая ее никогда. Его жена повсюду прекрасна, как на балу, так и в своей широкой черной накидке у себя дома. Жених ее сестры Дантес очень болен, он не видит с Пушкиными.